Семьдесят четыре. Неучтённый узник. Я поймала себя на странном. Вроде бы с одной стороны я слушаю надзирателя, а с другой, словно рак, медленно пячась назад, вглубь, туда, где идут ряды камер, и всё теряется в сумраке. Я остановилась, чуть ли не силой заставив свои ноги замереть. Что за напасть? Да-да, позовите ещё кого-то с ключами и факелом. «Возможно, мне понадобятся ещё собеседники. У вас тут богатый выбор». Пришлось говорить в полголоса, чтобы Гектор меня не расслышал. «Базил, присмотрите за дверью и помогите его светлости». «Но...» Я приподняла бровь, и Базил раздумал спорить, только помрачнил ещё больше, и его рассечённое шрамами лицо окончательно стало похоже на злую маску. «Я пройду дальше» тоном недопускающим возражений сказала я Мои проклятые ноги продолжали жить своей загадочной жизнью делая то шаг назад то два небольших вперёд словно я замёрзла и пытаюсь согреться А вы останетесь здесь У меня будет провожатый Здесь самое безопасное место Все кто хотят меня убить надёжно заперты в камерах Приказ королевы закон тихо ответил Бузи Но если с вами что-то случится, его светлость с нас живьём кожу снимет. Ты преувеличиваешь мою ценность для регента, сказала я. Не волнуйся, ваши шкуры останутся при хозяевах. Ко мне по коридору спешил посланный заместителем стражник, рослая детина, заикающийся от волнения. Пойдём, расскажешь мне про узников, сказала я и сжала зубы, сдерживая порыв бежать вперёд туда куда меня тянуло точно магнитом. «Как скажете, вашество!» Закивал Детина и поплёлся за мной, услужливо придерживая факел так, чтобы свет падал мне под ноги и пялись на меня, как будто я была гадюкой. Когда мы прошли метров тридцать, коридор вильнул влево, и то, что я издалека принимала за сумрак, оказалось просто стеной. «Кто в этой камере?» Тихо спросила я. «Это сейчас...» прогудела детина Варей Тошский, мастер по монете. На 5 лет, лично по приказу его величества, жастина. Мы прошли ещё две двери. А тут мартили оказ, пекроко, на всю жизнь, пока не окачурится, значит. В чём вина? Кто ж её знает? Нам говорено запереть и держать, мы запираем вашество. Но окрепко. Ноги продолжали нести меня вперёд. Дети, не удивляясь моей прыти топол следом, радуясь, что у него пока получается отвечать на вопросы, а мне становилось всё хуже, вернее, лучше, но головой я прекрасно понимала, что такое лучше не спроста. В кровь словно веселящего газа напустили. Я ощущала такой прилив сил, что казалось ещё немного, и стоит мне взмахнуть руками, как я разнесу тут всё в мелкую пыль. Это было неправильно, ненормально. Но противиться силе, которая влекла меня всё дальше по коридору, я не могла и только маскировала свою прогулку вопросами. Двери сменялись дверями. Детина послушно отвечал, а я понимала, меня несёт прямиком в ловушку, наверняка магическую. Около очередной двери, ничем не выдающейся, меня словно за сердце дёрнули. Я так резко остановилась, что чуть не упала. Здесь То, что тянуло меня с бешеной силой, было за этой дверью, и стоило мне дойти, как магия рассеялась. Я снова ощущала себя нормальным человеком, которому не хочется нестись, сломя голову по тюремным коридорам. Здесь раньше был Жако Добрый, но он того, помер. И давно? Да месяца два назад. Так что тут пусто вашество. Как тебя зовут? Спросила я, припоминая, есть ли на мне какие-то ценности, с которыми можно расстаться тихо и без подозрений. Сергис с рубинами были слишком приметными, как и колье. Самуэль потопылся где-то. "Так моя вас не обманываю, помер Жако. Я его лично на свет вынес и прикопал". Начальство отметку поставило, важную. "Я верю тебе, Самуэль. Но раз там никого нет," Не будет ничего плохого в том, что мы откроем эту дверь. Я протянула стражнику одно из своих колец. На вид самое простенькое, но на деле стоившее дороже, чем все остальные. Но сейчас незаметность подарка была важнее цены. Крупного перстня с ярким камнем дитяно мог испугаться. Самуэль утёр нос, с воражённо глядя на подарок, и кивнул. Чего не открыть, вашество? Прихватив из стоявшей рядом бочки ещё один потушенный факел, и затеплил от своего. Чудные дела, пробормотал под нос. Кто ж тут огни жжёт возле пустой камерки? Потом закрепил один факел у входа и загремел ключами. Одновременно с этим, за края зарешечённого окошка изнутри ухватились руки, грязные, изодранные, с чёрными язвами и струпями. Скользнули по прутьям. И сорались бессильно. Самуэль охнул от неожиданности и выронил ключи. Я поймала связку на лету, отпихнула стражника плечом и всунула ключи обратно. Открывай, Самуэль. Да как ведь кто ж там? Перепугался стражник. А ну как призрак? Я ж сам хронил. Нет тут никаких призраков, открывай. Просто твой начальник не сказал тебе, что поселил в камеру новичка. Сам же удивлялся, откуда факелы. Напомнила я. Самуэль, всё ещё недоверчиво бормоча себе под нос молитвы, провернул ключ в замке, распахнул дверь и выставил факел вперёд себя для защиты. Но бороться здесь было не с кем. Единственный обитатель камеры скорчился на полу под дверью и больше походил на груду грязного тряпья, чем на человека. "Это кто ж такая?" охнул Самуэль. Куча зашевелилась, и стало ясно, что детина не ошибся. Это действительно была женщина, знакомая женщина. Еле живая, осунувшаяся и потерявшая половину веса, передо мной лежала Полин, моя служанка, мак крови, которая была виновна во всём, и в моём появлении, и в смерти Джастина.